Передняя передней она велела старушке горничной постараться в этот день не противоречить больной и ничем ее не раздражать. Вскоре состоялся вечер в честь трех конфермантов. Амели снова увидела собравшуюся вокруг нее семью, с которой судьба соединила ее обманным родством. Перед ее глазами было сложное сооружение, в котором все так хорошо было пригнано, так крепко соединено, что каждая отдельная его часть держалась в равновесии благодаря другим, каждая имела свое значение и способствовала прочности целого. Затем началась подготовка к праздненству, который задумал устроить ее свекор. Все эти хлопоты в достаточной мере оправдывали госпожу Бусардель, которой некогда было навещать тетю Лилину. А, впрочем, разве теперь у больной не было превосходной сиделки? Как-то раз Амели была в своей теплице, отмечая по толстой тетради с адресами знакомых, кого надо пригласить на предстоящий раут. Она по-прежнему любила свой зимний сад, хотя камелии и кактусы плохо в нем прижились. Вдруг ей доложили, что приехала госпожа Миньон. Амели, совсем не ожидавшая ее, Тотчас вышла к ней в гостиную. Госпожа Миньон, по-видимому, чем-то взволнованная, встала ей навстречу. «Пройдемте в ваш будуар, Амели. Мне надо поговорить с вами о серьезных делах. А сюда ведь может прийти кто угодно». Когда они поднялись в уютную комнату с липными украшениями, изображавшими музыкальные инструменты, она потребовала «заприте дверь на ключ» и рухнула в кресло. Амели села на краешек стула, напряженно выпрямившись, и, сдвинув брови, смотрела на нее. Я к вам прямо от сестры, сказала госпожа Миньон и, всплеснув руками, добавила. А что она мне наговорила? Что именно, тетушка? Да вы же знаете, прекрасно знаете, ведь она вам первой сообщила. И у вас хватило мужества держать это про себя! — Бедная моя девочка! Ох, у меня нет вашей твердости характера. Я как услышала эти разоблачения, у меня просто руки и ноги отнялись. Я сразу же поспешила к вам. — Тетушка, в конце концов, в чем дело? — Как в чем? — А Викторен? — Зачем вы меня заставляете это говорить? Оказывается, Викторен вовсе мне не племянник. — Ах, видите... «Ведь вам это было известно!» Амели встала и, подойдя к окну, постояла там, повернувшись спиной, к госпоже Миньон. Парком уже завладевали сумерки и тишина. Аллея безлюдили, кормилицы и няни расходились со своими питомцами по домам. Амелия подумала о трех своих младших детях, которые вскоре должны были вернуться из Булонского леса. Она обернулась. «Надеюсь, тетушка, вы не поверили такой выдумке?» «Я действительно слышала про это. Но больная наша совсем сдала бедняжка. Я уже давно замечаю, что у нее мысли в голове путаются». «Но послушайте, Амели, сестра приводила такие потрясающие подробности, почти что доказательства. Должно быть, говорила об отметинке, о родимом пятнышке, которого не оказалось». «Не будем же мы по такому ничтожному признаку...» «Ах, нет-нет!» Она мне сказала, как и почему подменили ребенка, и где, когда это произошло. «Дорогая тетушка», — решительным тоном сказала госпожа Бусардель, «в первую минуту меня тоже смутили эти откровения. Я поехала в Шеней в прошлом месяце, произвела там расследование... Нашла ту самую ферму, где ребенок жил у кормилицы. Я опрашивала свидетелей. — И что же? — Тетушка! Амелия опустила ресницы, на мгновение прикрыла веками глаза и вдруг широко их раскрыла. — Ни капельки правды нет во всей этой басне! — Да что вы говорите! — воскликнула старуха и, запрокинув голову на спинку кресла, раскинула руки. Уныние как не бывало. На лице промелькнул отблеск прежней, порывистой и переменчивой души.